Глава шестая. Кое-что выясняется. У комнат обоих отравленных поставили стражу. Ильяна приготовила побольше лекарства, для чего опять пришлось повозиться в зельеварне. За ужином она сама спустилась в кухню и поела наскоро, не присаживаясь. Потом сама налила мятного напитка в кувшин, чтобы захватить с собой. И можно было отправляться спать. Леди-кухарка слишком устала. Увидев перед своей дверью леди Вильму с подносом в руках, Ильяна только вздохнула. «Ну почему не завтра?» «Что ж, все ее подозрения прямо сейчас и разрешатся». Она посторонилась, пропуская мачеху. «Милая, у тебя был тяжелый день. Береги себя». Леди Вильма поставила на стол поднос, на котором стояли кувшинчик с чашкой, и горкой лежало сладкое печенье. «Выпей, это мята». «Тебе нужно выспаться!» Она налила в чашку немного коричневого настоя. Никогда еще леди Вильма не приносила Ильяне питьё на ночь, и оно действительно пахло мятой. «Спасибо, матушка!» Она взяла чашку, принюхалась. Пахло немного не так, как напиток, взятый в кухне. Посторонние ноты были, легкие, почти неуловимые. «А что со мной будет?» Ильяна улыбнулась. Я усну до весны. Или сойду с ума и убегу в лес? Или стану уродливой, хромой и немой, и меня никто не узнает? Или что? Леди Вильма выпрямилась. На ее лице мелькнул страх, но быстро исчез, сменившись глубоким удивлением. «Что ты такое говоришь, девочка моя?» «Ты для здоровья заперла меня в подвале, матушка». Ильяна все так же улыбалась. «А когда бы выпустила?» «Что ты говоришь? Я? Я не подходила к подвалу сегодня?» «Ты туда отправила старика, бро, а он всегда запрет дверь, если увидит незапертую. Так было?» Леди Вильма стиснула зубы и промолчала. Зато ее взгляд проколол бы Ильяну насквозь, будь он ножом. «Можно колдуну, Эссу Саркану отдать. Он сказал бы, что здесь. Но я не стану». «Мне, как и тебе, скандала не нужно, Она вылила содержимое чашки на пол. «Это ведь ты отравила леди Маржету и лорда Герома. Зелья не смертельные, но они чудом в живых остались. То же самое мне добавила или другое?» «Как ты могла подумать?» Вознегодовала леди Вильма. «Я тебя вырастила, заботилась. Чем ты мне платишь?» Она схватила свой поднос, торопясь уйти. Если ошиблась, на коленях прощения попрошу, матушка. Ильяна загородила мачехе дорогу, не выпуская. Амулет, тот самый, защитный, она прекрасно знала. Безошибочно потянула за нужную цепочку и выдернула его из-за ворота леди Вильмы. Сдернула, мачеха только ахнула. Вот теперь можно было применить заклинание правдивости. Ильяна и применила. От души, вложив остатки силы. «Это вы отравили леди Маржету и лорда Герома, леди Вильма?» Мачеха часто задышала и через силу вытолкнула сквозь сжатые зубы. «Да, я!» «Что и требовалось!» «Это безопасное средство, не отрава! Оно не убивает!» «Это мачеха выпалила легко!» «Так как ты его дала, чуть не убила!» — пояснила Ильяна. «А где ты его добыла, матушка? Оно ведь заклятием, сама такое не сваришь». «Купила. Давно, за золото. Когда с твоим отцом ездили к королю, там мне показали старого колдуна. У него и не такое можно было купить. Ценная вещь, пригодилась бы». «А мне ты его добавила или что другое?» «И его, и другое получше. Купила тогда же». — процедила леди Вильма. «И что со мной стало бы, расскажи уж. Память потеряла бы, это понятно. А еще, Второе что было за средство?» Подурнело бы», — опять кусая губы, признала леди Вильма. «Как ты могла? Такое неуважение!» Упрек был настолько неожиданным, что Ильяна рассмеялась. «Что я могла, защитный амулет с тебя сорвать? А почему нет?» Или я из уважения должна любую дрянь пить?» Илья набросила амулет на пол, и серебряный кругляш вспыхнул зеленым пламенем, превратился в серебряную лужицу и впитался в половице. «Отец давно сказал мне, что заказал для тебя закрывающий амулет. Дескать, не с руки тебе жить с падчерицей, у которой силы есть. Нельзя так. Это правильно, так что отец оказал уважение. И я оказывала, ты знаешь». «Дай уйти!» Мачиха рванулась к выходу. И Ильяна опять не пустила. «Да погоди. Давай договоримся, раз начали». «Это о чем же?» Нехотя выдавила мачеха. «О том, что делать будем. Ты понимаешь, что натворила?» Колдун сказал, что они оба выживут, и тетя, и лорд Гером. И это счастье. «Я не хотела убивать». «Правду говорю, ты ведь сама видишь!» «Да, это вижу», — согласилась Ильяна. «Убивать ты не хотела. Ты и меня хочешь с дороги убрать. Зайди, сядь!» «Ну что же...» Графиня пожала плечами, прошла в комнату и села к столу. «Договоримся, говоришь?» «Расскажи, как ты давала им зелье?» «Обоим с вечера». Ей приготовила питьё, как и тебе, только добавила больше меда. она любит. Много плеснуло должно быть, — нехотя призналась графиня. А ему во флягу подмешало. Он не сразу все выпил. Но, судя по тому, что с утра он уже не говорил о тебе, подействовала. И ты не знала о свойствах зелья, о том, что оно разума лишает? Не думала, что будет так. Но они живы, как видишь. «И чем ты недовольна, милая дочь? Я устранила Маржету и своего брата. Ты ведь всерьез не желала брака с принцем или притворялась? Они бы настояли, не сомневайся!» «Я не притворялась. Скоро вернется Ильяр. Он должен стать графом в тирате. «Опять ты за свое!» — вздохнула графиня. «Сама-то в это веришь? Если вдруг твой брат вернется, то это дело короля». И древние законы королю не указ. Время древних давно прошло. Ильяна на это только усмехнулась и продолжала. Ильяр потребует поединок. Король не откажет. Иначе сама знаешь. Моя сестра, ставшая графиней, потеряет или брата, или мужа. Король откажет. Графиня приподнялась и посмотрела в глаза падчерицы. И на Ильяра он управу найдет. «Ильяр сам виноват. Ушел из дома. Я говорю правду, видишь? Ты не знаешь короля». «Вижу. Говоришь правду», — кивнула Ильяна. «Ты-то откуда знаешь короля?» «Ты, как женщина в глазах короля, имеешь не больше прав, чем любая из твоих сестер». Тут мачеха хватила ртом в воздух и закашлялась. «Не совсем так, да?» — усмехнулась Ильяна. Ради моих сестер постарайся, чтобы ни одна из них не вышла замуж за этих э, королевских родственников. Не хочется рисковать. Вот еще. Пусть девочки выйдут за принцев, а там как пламя рассудит. За принцев ты подумай. Это лучшая партия для них. Может быть, с Ильяром все решится мирно, а они останутся женами принцев, первыми леди в Кандрии. «В браке нужен правильный расчет. Я как выходила из-за твоего отца?» Она резко умолкла. Что ж, тут леди Вильме было не возразить. Если смотреть с этой стороны, два королевских племянника великолепны. Положение сестры получат. И жизнь по тенью королевских гербов. «Линди-то хорошая девочка. Она будет меня слушаться, став графиней, или даже...» — помечтала леди Вильма. «Королевой?» — Ильяна рассмеялась. «Король скоро женится на грецкой принцессе». Мачиху в закрывающем амулете никогда не пробивала на такую откровенность с падчерицей. «Он не мальчик и не монах, но детей у него нет, ни одного», — заявила мачиха «Об этом всюду шепчутся. Так что все возможно». «Предупреждаю, я постараюсь, чтобы эти королевские родственники...» «Уехали ни с чем». «И не станешь требовать своих прав?» «Прищурилась леди Вильма». «И не станешь выходить за принца?» «Нет», — отрезала Ильяна. «Пока не вернется брат», — благоразумно добавила она. «Я не знаю, за кого выйду замуж после этого». Подумала, что за одного из этих ни за что, если не случится великое чудо. «Какое? Они вдруг окажутся прекрасными людьми?» и один из них покорит ее сердце. Да, это сойдет за шутку. Просто те, кто имеет дело с любой магией, не дают обещаний без оговорок. «На завтра назначена охота», — сказала леди Вильма. «Нет смысла отменять, гости рады. Кабана уже нашли, егеря водят его». «Надеюсь, все отвлекутся от...» — мачеха запнулась. «От наших неприятностей», — закончила она. «Отлично!» — согласилась Ильяна. «Вот что. Отдай мне остатки обоих зелий, тех, которыми меня чуть не опоила. В руки отдай, завтра же утром». «Как скажешь», — согласилась та. «Я верю, что сделаешь все для моих девочек». «У тети потом сама прощения попросишь, и у дяди Герома». Мачеха скривилась, но кивнула. «Думать об иных наказаниях было не время». Да и не Ильяна это дело. Ясное пламя может быть позаботиться. Утром Ильяну разбудил уверенный стук в дверь. Не хотелось ей в этот день вставать рано. Но стук напугал, и она вскочила, набросила теплую накидку. То, что скорее попалось под руку. За дверью стоял шут. Юка? Ильяна удивилась. Чего ты хочешь? Поздороваться с тобой, прекрасная ответил Шут, как ни в чем не бывало. «Разве не пора собираться на охоту? Смотри, твои сестры этим и заняты». В коридоре шумели, бегали служанки. Дочери графа и другие леди скорее украшали собой охоту, чем охотились. Но чтобы достойно украшать, надо постараться. И все таки Юка нахал. И Проныра. И какое его дело? В смысле, чего он добивается? «Я не еду на охоту», — Ильяна вздохнула. «Ты зря меня разбудил. Больше так не делай. Иди и сам собирайся». «Шуту вроде положено там быть. Ну да, шут тоже украшение охоты». «Я не еду», — сказал Юка из-под лобья, глядя на нее. «Сказал, что болит нога, не ступить. Верная отговорка. А у тебя что болит?» «Ничего не болит. Ступай, не мешай мне». «Не едешь на охоту, так займись чем-нибудь», сказала Ильяна и закрыла дверь. Правда, тут же спохватилась. У нее с Шутом вроде договор. Он о ней не болтает, она его угощает. И вообще они не ссорятся. Этот Шут — молочный брат короля. Да и расспросить его можно о чем-нибудь. Кстати, разве может Шут быть молочным братом короля? Могут в кормилице будущему королю взять женщину, у которой родился карлик? У них в не взяли бы, примета нехорошая. Вообще Ильяна знала, что примета — это пустая. Ничего не зависит от того, какой ребенок у кормилицы. Но люди верят и в пустые приметы. Ильяна быстро оделась и выглянула. Шут сидел у стены, забравшись с ногами на скамью, и играл своими шариками. «Ты здесь? Хорошо». Теперь она приветливо ему улыбнулась. «Ты же не думала, что я уйду?» Он бросил ей еще один внимательный взгляд из-под «Не думала. Я обещала тебя угостить, так что сейчас пойду на кухню и принесу нам завтрак». «Ты хозяйка Тираты. Почему сама ходишь за завтраком? Там полно служанок». Он показал в сторону комнат сестёр. «Они заняты. К чему их отвлекать?» — объяснила Ильяна спокойно. «Вот именно. Он нахал. И въедливый». Тут в коридор зашла мачеха, уже полностью одетая для охоты. Ее шикарный костюм был из шелка и джубаранского бархата и подбит лисьим мехом. Она, конечно, охотиться не будет, будет присутствовать и присматривать. Там на лужайке, которую расчистили от снега, разобьют шатры. Слуги будут жечь костры, жарить мясо и готовить суп и горячие напитки. Леди Вильма сказала что-то пробегавшей служанке и прошла прямо к Ильяне. Вот. Она протянула ей два круглых стеклянных флакона с притертыми пробками. То, что ты просила, все в порядке? Конечно, матушка. Ильяна присела в поклоне. Миледи графиня, позвольте вас поприветствовать. Юка спрыгнул с лавки и поклонился низко и вместе с тем дурашливо а потом закричал петухом и запрыгал. Графиня только теперь его заметила. «Что это глупое создание тут делает?» «Это любимый шут короля, матушка. Ему все можно, не смею прогнать», — объяснила Ильяна. Графиня хотела что-то сказать, но лишь поджала губы и ушла. А Ильяна повертела в руках флаконы, небольшие. «Значит, зелье отмеряется по каплям» и легко добавить чуть больше, что мачеха, скорее всего, и сделала. А флаконы дорогие, из толстого непрозрачного стекла с зеленоватыми переливами. такой и пустое продается за серебро. «Это пакость, которой отравили твоих родственников?» — вдруг спросил Шут, и Ильяна даже вздрогнула. «Вот с чего ты это взял?» «Догадался, прекрасная, просто догадался!» Шут прищурился. «Но пока ты угощаешь меня вкусным, я никому не скажу. Ты же хотела сходить за завтраком. Сама бегаешь на кухню, чтобы и тебе ничего не подлили». «Юка, перестань говорить глупости». Она убрала флаконы в поясной карман. В данном случае он совершенно прав. Не только нахал, но и догадливый. «Пойдем, Юка, поедим на кухне. за то самое вкусное». Она поскорее взяла Шута за руку и поспешила увезти его в боковой коридор, к лестнице, потому что в коридор выпорхнули и Линды, и Линдиты. Ильяне не хотелось разговоров, тем более в присутствии Юки. «А отравила родственников сама графиня, так ведь?» Между тем продолжал Шут. «Юка, я тебя просила не сочинять глупости!» — рассердилась она. «Тебе удастся заткнуть рот сладким пирогом?» «Попробуй», — он ухмыльнулся. «Все правильно делаешь, прекрасное. Лучше быть осторожной, чем беспечной. И можешь посметь меня прогнать, сколько угодно. Просто скажи». «Но лучше не надо. Я ведь хочу тебе помогать». «Даже признаюсь, как догадался, что во флакончиках. Договорились? Тебе же интересно?» «Признавайся, мне интересно», — разрешила Ильяна. «Сначала завтрак и сладкий пирог!» Юка довольно улыбнулся. Но, конечно, был сладкий пирог, рассыпчатый и тающий во рту, с прослойкой из малинового джема, а еще пряный молочный напиток, горячий и в меру соленый, и сырные лепешки с медом. Они завтракали, сидя за столом для слуг. К Ильяне все привыкли. Вот Юка, конечно, вызывал любопытство но к ним близко не подходили, не мешали. Для стола в большом зале приготовили много всего, но Ильяна выбрала для себя и Юки эти несложные кушанья. И Шут не скрывал восторга. Помимо восторга в его взгляде были хитринка и легкое разочарование. юки явно хотелось не только поесть, но и поговорить. Но Ильяна специально помалкивала, дразня этим хитреца. Зато она его рассматривала. Он молочный брат короля. Значит, они с королем ровесники. Ему 35? пять. Юг оказался моложе. Кожа его лица была гладкой и молодой, и почти без грима на этот раз. А взгляд нет. Это был взгляд взрослого и умудренного опытом человека. И это смешная шутовская куртка. Неужели он носит ее всегда? Они успели и поесть, и посмотреть, как уезжали охотники. Сначала ускакали всадники. Потом по дороге двинулись кареты и повозки. Лорд Синишаль уселся в карету. Похоже, на охоте он тоже будет украшением. Леди Вильма и та уехала верхом. Лорд Эдеминт держался рядом с Леди Вильмой и Линдитой. Что-то говорил, откровенно красовался и бросал пламенные взгляды на младшую сестру. Младший принц оказывал внимание Ронде, как того и хотела графиня. Остальные сестры держались вместе, а Клейны, которая могла говорить только правду, среди них не было. Графиня и на этот раз не пустила ее к гостям. Кстати, королевский колдун Саркан уехал с охоты, причем тоже верхом. Наверное, это правильно. Если с кем-то из охотников случится беда, колдун сможет помочь. А какой толк на охоте от того же Юки? Ну что за тупицы, негромко заметил Юка. Когда ехали, только и было разговоров, что в тирате есть семь графских дочек. Раз за разом братцам показывают пять, и они даже не почешутся. Прошу меня простить, прекрасная! Он покосился на Ильяну. Кстати, понятно, почему ты не мелькаешь перед валиотерами. Но почему еще одной девицы не видно? Она тоже поклялась не выходить замуж. «Нет, что ты! У нее такой характер!» Ильяна пожала плечами. «Застенчивый!» «Вот оно что!» — протянул шут задумчиво. Ильяна в компании Юки по очереди навестила леди Маржету и лорда Герома. Оба больных уже не спали, понемногу ели и все так же никого не узнавали. «Кто ты такая?» — спросила тетя у Ильяны. «Тебя недавно взяли в замок?» «Почему на тебе ожерелье леди Альмы?» Она показала нацепь с изумрудными подвесками, которую Ильяна носила постоянно уже много лет. «Альма тебе сама ее отдала?» «Не может быть! Кто ты такая вообще?» Разволновалась она. Маму Ильяны тетя не забыла, и ожерелье тоже. «Я недавно приехала в Тиррат», — сказала она. «Леди Альма дала мне это поносить, не волнуйся». «Ты ее родственница? Приехала на свадьбу?» — сообразила тетя. «Да, похоже». «Что со мной случилось? Я опять простудилась?» «А Руана уже приходила?» «Ничего, скоро поправишься», — утешила ее Ильяна. «Руана пока занята. Пей лекарство, и все будет хорошо». Ей очень хотелось в это верить. «Сколько тебе лет, маржета спросила Ильяна. «Сколько лет?» «Мне 23. «А почему ты спрашиваешь?» «Ничего, просто так. Отдыхай». Получается, тетя Маржета позабыла больше четверти века и сейчас разумом находилась в далекой молодости, когда ей было столько же лет, сколько Ильяне теперь, и мама еще не вышла замуж за отца. Примерно в таком же состоянии находился и лорд Гером, Он был не похож на себя прежнего, спокойного и уверенного мужчину, который привык распоряжаться в замке, а скорее напоминал провинившегося подростка. — Мастерица-графиня давать зелье! — хохотнул Юка. — То перельет, то не дольет. — Так с чего ты взял, что эта графиня давала зелье? — хмурясь уточнила Ильяна. — Брось, прекрасная! — хмыкнул Юка. — Я шут, но не дурак ведь! Она это сделала, и понимаю, зачем. По Ильяниной зельеварне он деловито прошелся, все рассматривая, но держа руки за спиной. Потом спросил. Разрешаешь? Или в уголке посидеть, на тебя посмотреть? Из нахарки этот вопрос был понятен. В чужой зельеварне не принято что-либо руками трогать, без разрешения хозяина или хозяйки. Разрешаю, сказала Ильяна. Хотя никому прежде не давала такого позволения. Когда-то ей самой дала разрешение Руана-болотница. А тут, пожалуйста, шут, пусть и королевский. Ну ладно, посмотрим, что будет. Хорошо, Юка заулыбался. Тогда говори, чем тебе помогать. Зелья лечебные будем готовить? Или ты хочешь ту отраву изучить, что графиня дала? Все он угадал. Ильяна и готовить зелье собиралась, и с теми мачехинами разобраться. Прочитать готовое зелье — это понять его состав, как приготовлено. Это тонкое искусство, доступное не каждому колдуну. Болотница в этом была мастерица, а Ильяна не слишком. Не тот у нее был опыт и знахарское чутье, что у старухи Руаны. Но все же она и это умела немного. «Тут я тебе не помощник», — сообщил Юка. «Сварить делье, тем более по прописи, могу. А вот готовое читать не умею». «Юка, почему ты шут?» — спросила Ильяна, снимая с крючка и подавая ему один из своих фартуков. «Надень, а то такой красивой одежки у нас не найти. Жалко испортить». «Так почему?» В глазах Юки появилась горечь. Он криво улыбнулся. «Не понимаете, миледи, шут — лучшая придворная должность. Шуту все можно. Вообще все!» «Ты служишь королю и верен королю, но ты в обидена короля!» Теперь уже Ильяна догадывалась. «Нет ничего глупее, чем обижаться. Так что нет, миледи!» «Ты был учеником знахаря, а потом стал шутом?» — не отступала Ильяна. «Да, я учился. А потом понял, кем хочу быть. Посмотри на меня. Разве не для этой роли я идеально подхожу?» Он расставил руки, демонстрируя Ильяне себя, свой маленький рост, непропорциональное сложение и пёстрый костюм. «И мне действительно все можно!» «Ладно, прости за любопытство». Ильяна отвернулась. «Ты ведь умеешь растирать в ступке травы?» Я отобрала все нужное. Она достала с полки тяжелую каменную ступку и выложила перед юкой пучки трав. Странно, Ильяна вчера поверила в помощь и поддержку колдуна, который дружелюбно к ней отнесся. А получилось, что в помощнике навязался шут, который оказывается не то чтобы и шут.